своя компания. Андрей очнулся лежа на полу с раскинутыми в сторону руками. Чувство боли, концентрирующееся в ушибленном, должно быть, при падении локти правой руки, вызывало почему-то ощущение полнейшей незащищенности. Но самым отвратительным было то, что Андрей абсолютно не помнил, что произошло после того, как он навел автомат на Дошера. Скосив взгляд, Андрей увидел опрокинутый стул и автомат, лежащий на расстоянии вытянутой руки. Его зацепило не слишком сильно. Голос был незнакомый и, похоже, принадлежал женщине. Опершись на здоровый локоть, Андрей приподнялся с пола. Дошер сидел на том же месте, что и прежде. Руки его свисали вдоль туловища, голова безвольно упиралась скошенным подбородком в грудь. Что произошло? Быстро поджав ноги, Андрей оттолкнулся от пола, перекатился через плечо и, схватив автомат, сел на корточке. Прижавшись спиной к дивану, он обеспечил себе защиту тыла и одновременно видел все помещение. Обе двери были закрыты, но в комнате помимо него и парализованного Дошера находились еще пятеро человек из лесного сообщества. Эти были одеты куда приличнее Дошера с Мурнау, На всех одинаковые темные костюмы, похожие на спортивные. Двое держали в руках какие-то небольшие приборы с короткими телескопическими антеннами, похожие на пеленгаторы. «Ты не ушибся?» Помимо голоса, женщину отличали еще и более тонкие по сравнению с другими членами странной команды черты лица. Движения ее также были не столь резкими и угловатыми, как у остальных. Не получив ответа на заданный вопрос, она быстро подошла к Андрею, и присела возле него на корточке. Направленный ей в грудь ствол автомата не произвел на женщину никакого впечатления, она просто легко и изящно отвела его пальчиком в сторону. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, глядя Андрею в глаза. Голову женщины оплетали два тоненьких металлических проводка, концы которых на висках уходили под кожу. Их можно было принять за своеобразное украшение, но присмотревшись, Андрей заметил такие же провода и на головах четверых ее спутников. «Кто вы такие?» — не ответив на вопрос, сдавленно произнес Андрей. «Мы хотим тебе помочь», — ровным голосом ответила женщина. «Очень мило, с вашей стороны», — растянул губы в усмешке Андрей. «А что случилось с Дошером?» «Ничего страшного. Нейрошок. Минут через пятнадцать он будет в полном порядке». трудно было точно прицелиться из-за закрытой двери, поэтому тебя тоже зацепило. Но, к счастью, ты легко отделался. Вставай». Женщина одним движением поднялась на ноги. Одновременно она крепко ухватила Андрея за запястье левой руки и потянула с такой силой, что ему не оставалось ничего иного, как тоже подняться на ноги. «Нам нужно уходить, пока не поднялась тревога», сообщил Андрею женщина. Обернувшись в сторону своих партнеров, Она сделала быстрый и совершенно непонятный знак пальцами. «Послушайте». Андрей поднял руку с открытой ладонью, словно надеялся таким образом остановить поток бьющий из нее энергии. «Я вообще-то здесь в гостях». «Все мы в этой жизни только гости», — скосив глаза на Андрея, улыбнулась женщина. В отличие от Дошера и Мурнау, у нее это получилось легко и непринужденно. «Зови меня, мисс», — сказала женщина. «А меня...» — начал Андрей... «А тебе мне известно все, что ты успел рассказать Дашеру и Мурнау», — прервала его мисс «Ну, конечно», — догадался Андрей, — «у вас же общие мозги». «Не у всех». Женщина коснулась пальцем проводков, оплетающих голову. «Но в случае необходимости мы можем извлекать из коллективной памяти сообщества необходимую нам информацию». «У вас своя компания?» «Можно так сказать», — снова улыбнулась мисс «Дашер не говорил тебе всей правды». Это нормальная тактика во время переговоров, но он обещал вывести меня из леса. Ты заблуждаешься. Об этом не было сказано ни слова. Речь шла лишь о том, что, в принципе, дорога из леса существует. «Время!» – подал голос один из спутников Мис. «Короче, решительно обратилась к Андрею женщина. Нам пора уходить. Или ты идешь с нами, или остаешься. Решай сам». Андрей посмотрел на Дошера, который к этому времени начал подавать первые признаки жизни. У него судорожно подергивались кончики пальцев и вздрагивали веки. Время от времени Дашер пытался приподнять голову, но тут же снова ронял ее на грудь. «Ну?» В голосе мисс впервые прозвучали нетерпеливые нотки. «Что мы думаем по этому поводу?» Мысленно обратился к Дейлу Андрей. «Не знаю, но девушка мне более симпатична, чем Дашер. У нее взгляд добрее». «Ну?» Мисс подошла к Андрею вплотную и встала, широко расставив ноги и упершись кулаками в бедра. «Посоветовались?» «А, собственно, почему я должен вам верить?» – осторожно поинтересовался Андрей. «Не хочешь, не верь», – пренебрежительно дернула плечом мисс. «Оставайся здесь и жди, когда Дашер придет в себя». «Хочешь присоединиться к сообществу?» «Я ведь даже не знаю, что собираетесь предложить мне вы», – в растерянности развел руками Андрей. Во-первых, правдивую информацию о том, что происходит в зоне запредельной реальности, а во-вторых, возможность выбраться отсюда, оставшись таким, какой ты есть. В принципе, мне это подходит. Отлично. В таком случае уходим. В соседней комнате двое моих товарищей. Их мы тоже заберем. Давайте, ребята. Последняя фраза относилась к людям, пришедшим вместе с МИИС. Они, похоже, прекрасно знали, что нужно делать, и только ожидали команды. Все четверо, организованные без суеты, направились в соседнюю комнату, откуда доносился могучий храп шагади «Возьми». Мисс протянул Андрею узкую полоску из полупрозрачного пластика, на краю которой была закреплена микроплата. «Это чтобы видеть в темноте. Можешь надеть прямо сейчас. Интенсивность усилителя регулируется автоматически». Андрей приложил полоску пластика к лицу на уровне глаз и прижал края к вискам. Пластик надежно прилип к коже. Следом за женщиной он вошел в соседнюю комнату. Парни из команды мисс разделившись на пары, уже поднимали с кровати спящих солдат. Несмотря на тщедушное целосложение, ребята, похоже, были далеко не слабые. И все же тем, кому достался Шагади, пришлось повозиться. К тому же им, похоже, изрядно досаждал надсадный храп, бурным потоком вырывающийся из носоглотки солдата. Открыв еще одну дверь, о существовании которой Андрей даже не подозревал, они вышли из помещения и оказались в узком длинном коридоре с обшарпанными стенами. По обеим сторонам тянулись закрытые двери. В проемах между дверями у стен стояли стеллажи с провисшими полками, заваленными рыхлыми папками с какой-то бесконечно устаревшей документацией и коробками, из которых торчали концы проводов и штыри непонятного назначения с намотанными на них промасленными тряпками. Порой место стеллажа занимала пара перекошенных колченогих шкафов, каждому из которых, казалось, только поддержка соседа позволяла сохранять относительно вертикальное положение. Быстро пробежав по коридору, они вышли в просторный холл со стеклянными дверями. Здесь их поджидали еще двое людей с тонкими нимбами из проводов, обернутых вокруг лысых голов. Быстро обменявшись сми с какими-то знаками, похожими на способ общения глухонемых, они присоединились к основной группе. Люди выбежали на улицу. Несмотря на спешку, Андрей с любопытством огляделся по сторонам. Выйдя из здания, они оказались на открытом пространстве. С разных сторон на него выходили парадные подъезды трех стандартных пятиэтажных корпусов, собранных из бетонных блоков, в каких обычно располагаются государственные учреждения. Должно быть прежде, это была главная площадь тайного институтского городка. На это указывали столбы от обрушившегося стенда. На таких обычно вывешивают огромный портрет на Анилина, а рядом с ним с десяток портретов размерами поменьше, изображающих особо отличившихся энтузиастов, чей труд, ложась в основание пирамиды, делает ее еще более прочной. Площадь давно уже перестала быть таковой, поскольку из-под разросшейся на ней травы не было видно даже покрытия. Теперь это была просто большая поляна. Состояние, в котором пребывали здания, нельзя было назвать ветхостью. Скорее уж их внешний вид говорил о дикости и запустении. Андрей не заметил ни одного разбитого оконного стекла, но зато все стены зданий были оплетены ползучей растительностью так густо, что местами напоминали поросшие зеленью холмы в какой-нибудь глухой и безлюдной местности. Кстати, людей видно не было. Но в этом-то как раз ничего удивительного не было. Что за нужда могла выгнать их среди ночи на улицу? «Мисс!» дернула Андрея за локоть и кивком велела следовать за собой. Они спустились по широкой каменной лестнице и, обогнув здание, которое только что покинули, повернули в сторону леса. То и дело, на пути им попадались небольшие одно- и двухэтажные коттеджи. Достаточно было взглянуть на дома, чтобы понять, несмотря на их преклонный возраст, их все еще используют в качестве жилья. «Куда мы идем?» — на бегу поинтересовался умис Андрей. «В бункер», — коротко ответила женщина. Нас будут атаковать? Вряд ли, качнула главой МИС. Во всяком случае, не сегодня. В таком случае, зачем нам бункер? Там тихо. На это Андрею возразить было нечего. Вообще-то, вокруг и так было не слишком-то шумно, но кто знает, что здесь у них происходит днем. Может быть, стихийные митинги или какие-нибудь другие народные игрища Группа продолжала уверенно и быстро двигаться вперед, петляя между невысокими строениями, составляющими институтский городок. Возле одного из коттеджей, мимо которого они пробегали, Андрей с удивлением увидел двух человек, сидевших на перевернутых ящиках. Рядом с ними возвышалась целая гора точно такой же пустой пластиковой тары, так что вполне можно было решить, что эти двое занимаются приемом какого-то старого барахла или просто сторожат вверенное им институтское имущество. Как бы там ни было, на группу людей, быстро проследовавших мимо них, странная парочка не обратила ни малейшего внимания. Очередной двухэтажный коттедж, как и все прочие, которые Андрей уже видел, казался давно покинутым жителями. Свет в его окнах не горел, стены были затянуты плотным слоем лиан, пол веранды покрывал мох, похожий на плюшевый коврик. Входная дверь негромко поскрипывала, мерно раскачиваясь на ременных петлях. Свернув за угол дома, Андрей споткнулся на ровном месте и, выставив руки перед собой, остановился, словно налетел на невидимую стену. Что, обернувшись отрывисто, бросила мисс Андрей молча указал рукой в сторону предмета, который он никак не ожидал увидеть в этих местах. мисс с довольным видом усмехнулась. Да, это, наверное, последний вертолет в Кедлмаре. Откуда он здесь? — удивленно спросил Андрей. «А как, по-твоему, осуществлялась доставка в институт людей и необходимого оборудования?» Подняв руку, мисс прочертила в ночной темноте крутую дугу. «По воздуху». «А как же деревья?» «Прежде над этим местом кроны деревьев были срезаны, но со временем они снова разрослись». «Но это же боевой вертолет». «Естественно. Мы же работали на правительство». а спецподразделение внутренней стражи обеспечивало необходимую степень секретности. «И он может взлететь?» Снова двинувшись следом за женщиной, спросил Андрей. «Наверное, может», — уже не оборачиваясь, ответила МИИС. «Мы регулярно проверяем аппаратуру и смазываем все механические части. Все, что нужно для того, чтобы поднять его в воздух, — это керосин, которого у нас нет. В принципе, и эту проблему, наверное, несложно было бы решить, но в этом нет никакой необходимости». По лесу проще передвигаться пешком. А куда еще нам лететь? Вроде как верно, но с другой стороны, сам-то я не местный. Под ноги смотри, не местный. А то еще шею чего доброго свернешь. Если коттеджи институтского городка были похожи на поросшие зеленью холмы, то бункер, в который ввели Андрея провожатые, и вовсе почти не выделялся на фоне одуревшей от вседозволенности растительности. Просто бежавшие впереди люди неожиданно остановились, немного потоптались на месте, а затем один за другим начали проваливаться под землю. «Мисс!» — сдавленно вскрикнул Андрей. «Ну что теперь?» Женщина неожиданно возникла рядом с ним, словно материализовавшись из осколков ночного мрака. «Нам нужно спускаться вниз?» — ткнув указательным пальцем в землю, спросил ее Андрей. «Там находится вполне нормальное жилое помещение». устало склонив голову к плечу, ответила ему женщина. — Имей в виду, мисс, — указательный палец Андрея поднялся вверх. — Я доверяю здесь только тебе. — Ну надо же! — театрально всплеснула руками женщина. — А я до сих пор не знала, для чего же я родилась на свет. Полезай. Положив руку Андрею на плечо, мисс сильно толкнула его вниз под землю. Хватившись руками за край металлического люка, Андрей нашел ногами ступени, ведущие вниз, и начал быстро перебирать ногами, стараясь не промахнуться мимо очередной узкой горизонтальной плоскости. Руки его скользили по холодным трубам металлических перил. Наверное, где-то над головой должны были висеть светильники, но никому не приходило в голову включить рубильник. Прибор ночного видения, которым снабдила Андрея МИС, имел высокую степень разрешения, однако полутона он почти не передавал, чего все предметы становились плоскими, лишенными объема и четкого пространственного местоположения. Спускаясь по лестнице, Андрей все же пару раз оступился, но, к счастью, ни одна из его оплошностей не закончилась падением вниз. Он понял, что спуск закончился, когда пара заботливых рук подхватила его под локти. «Кончайте, ребята, я сам», — возмущенно взмахнул рукой Андрей. С видом оскорбленной добродетели Андрей одной рукой поправил на лице пластиковую полоску прибора ночного видения, другой на плече ремень автомата, после чего шагнул на ровную горизонтальную поверхность бетонного пола. Быстро оглянувшись по сторонам, он нашел взглядом МИИС, единственного человека из всей команды, которого ему удалось идентифицировать. «Ну и что теперь?» МИИС улыбнулась. «У нас говорят, если уж тебе хватило глупости сунуть голову в пасть дикому Сеймору, Так наберись смелости, чтобы почесать его за ухом «Очень остроумно», — осклабился в улыбке Андрей. «А у нас, говорят, погибать так с музыкой». «Отлично», — услышал Андрей незнакомый, чуть хрипловатый голос, принадлежащий, судя по тембру, далеко не молодому человеку. «А я скажу, если каждый умник даст мне по погурку, то я все равно останусь беднее подзаборного рекина». Андрей обернулся на голос. Слева, опираясь на палку, к нему приближался человек. Если бы не уродливый шрам, пересекающий левую щеку нового персонажа, непонятного для Андрея спектакля, и не кривая левая нога, которую он приволакивал при ходьбе, его невозможно было бы отличить от любого из той команды, что доставила солдат в бункер, за исключением разве что МИИС. Подойдя к Андрею вплотную, хромой замер, Провел по нему внимательным взглядом от лба до колен, после чего с удовлетворенным видом качнул головой, опоясанной двумя полосками из тонкой медной проволоки. «Отлично!» — сказал он, взглянув в глаза Андрею, и вытянул руку, предлагая ему пройти вглубь помещения. «Андрей снова отыскал взглядом Мейс». «Не волнуйся», — сказал хромой, словно прочитав его мысли. «Она пойдет с нами. Сказать по правде я вообще не понимаю, чего ради меня все еще терпит здесь». Человек издал сдавленный смешок, похожий на кашель. Только теперь Андрей понял, что отличало его от всех остальных, присутствующих в помещении. Он был стар, хотя по внешнему виду догадаться об этом было невозможно. Признаки старости заключались в той ауре, которая окружала его тело, в том, как он перемещал свои конечности, как составлял фразы и произносил слова. Андрей натянуто улыбнулся. «А что будет с моими друзьями?» — спросил он. Хромой посмотрел на тела Шагаде и Юни, безвольно обвисшие в руках доставивших их сюда лесных жителей. «Быть может, им пока лучше поспать?» Переведя взгляд умных, невероятно усталых глаз на Андрея, спросил старик. «Как долго?» — недовольно поинтересовался Андрей. «Все зависит только от тебя», — собеседник Андрея откинул в сторону руку с зажатой в ней палкой. «Я готов разбудить их, как только ты скажешь мне об этом. Тебе кажется, что уже пришло время?» «Должно быть, с вашей точки зрения, все происходящее представляется невероятно смешным», поджав губы, произнес Андрей. «Отнюдь». Конец палки, зажатой в руке старика, писал в воздухе замысловатую фигуру. «Я нахожу все происходящее невероятно глупым. Именно поэтому я предлагаю тебе пройти в комнату и заняться переговорами, оставив этих двоих в блаженном мире сновидений». Чей сон крепок, у того совесть чиста. «Во многих знаниях многие печали», произнес Андрей, прежде чем... Проследовать в указанном направлении. В комнате, куда он вошел, под потолком горели дугообразные лампы люминесцентного освещения, закрытые плоскими пластмассовыми колпаками. Обстановка была столь же скудной, что и в комнате, куда его привел Мурнау. Однако при всей бедности убранства в комнате присутствовало ощущение жилого помещения. Объяснить это было трудно, но даже в том, как была расставлена мебель, чувствовалось присутствие живой человеческой души, а не строго запрограммированная функциональность. Помимо Андрея и старика с палкой в комнату вошли МИИС и еще двое из ее команды. В помещении горел свет. Андрей снял с лица полоску прибора ночного видения и с улыбкой благодарности вернул ее мис «Присаживайся», — старик указал Андрею на стул, а сам подошел к стене. «Если ты не против, я постою, мне так удобнее». Он привалился спиной к стене, одновременно опершись обеими руками о палку, которую поставил перед собой. Мисс села на стул по другую сторону стола от Андрея. Молчаливые парни разместились рядышком на узкой кушетке, обтянутой серым кожезаменителем. Взглянув на их серые, сосредоточенные лица, можно было прийти к выводу, что парни твердо уверены в том, что без их согласия из комнаты никто не выйдет. «С чего начнем?» — положив автомат на стол, спросил Андрей. «Честно признаться, не хотелось бы начинать обсуждать заново все то, о чем я уже успел переговорить с Дошером и Мурнау». «Не беспокойся», — усмехнулся старик. «Мы в курсе того, о чем тебе уже успели рассказать. Перейдем сразу к делу. Меня зовут Имра Кармар». «Секундочку». Вскинув руку, остановил собеседник Андрей. «У нас, похоже, уже возникла проблема». Мурнау сказал мне, что профессор Кармар погиб на его глазах, когда запредельная реальность вырвалась из открытого прохода. «Верно», — кивнул старик. «Все дело в том, что в зоне запредельной реальности невозможно умереть навсегда. Запредельная реальность вначале убила меня, а затем снова вернула к жизни». «Так значит, мои товарищи, погибшие в лесу, рано или поздно вернутся к жизни», — снова кивнул старик. Запредельная реальность никому не оставляет выбора. Она использует весь попадающий к ней человеческий материал. Мне говорили, что не пройдя через процесс перерождения, человек не может выжить в зоне запредельной реальности. Тоже верно. То, что тебе удалось продержаться два дня, уже подвиг. Но думаю, без нашей помощи у тебя все равно ничего бы не вышло. Вы имеете в виду ту информацию, которую время от времени мне подкидывали? Общаться с тобой было не так-то просто. «Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы предостеречь тебя». «Во время разговора с Дошером и Мурнау я понял, что это были их люди». «Их, наши, какая разница? Все мы члены одного сообщества. Вопрос заключается в том, кто какие цели ставит перед собой». «Хороший вопрос», — согласился Андрей. «А я могу получить на него ответ?» «Конечно». Кармар переступил с одной ноги на другую. «Именно для этого ты здесь и находишься». «Кстати, что это за бункер?» Андрей рукой обвел серые стены помещения. «Здесь стоят приборы наблюдения и система контроля за зоной перехода между нашим миром и запредельной реальностью», — ответил ему Кармар. «На вашем месте я бы непременно задал вопрос, почему зона запредельной реальности не распространяется за пределы гиблого бора». Именно об этом я и собирался спросить, поспешно кивнул Андрей. В чем причина? Причина в том, что мы пока еще можем держать зону перехода под своим контролем. Я перекрыл ее сразу же после того, как смог вернуться к работе. Но к тому времени достаточно большая часть запредельной реальности оказалась в нашем мире. Вытолкнуть ее обратно через проход невозможно, поскольку она уже вросла в систему нашего мира, став ее неотъемлемой частью. Но главная проблема заключается в том, что фрагменты запредельной реальности, находящиеся по разные стороны перехода, постоянно стремятся к объединению. Как только проход вновь окажется открытым, запредельная реальность хлынет в наш мир неудержимым потоком, и тогда уже невозможно будет что-либо исправить. «Я не совсем понял, о чем идет речь», — прищурившись, спросил Андрей. «Что именно вы собираетесь исправлять?» Ту роковую ошибку, которая была совершена, когда мы открыли доступ запредельной реальности в наш мир. «То есть вы хотите уничтожить запредельную реальность?» Недоумевающе развел руками Андрей. «Именно, молодой человек», — с улыбкой ответил Кармар. «Я открыл переход, рассчитывая тем самым спасти невинных людей, работавших в институте и приговоренных к смерти по прихоти Няйни Но я бы никогда этого не сделал, если бы знал, чем все это обернется. Я не безумный гений». и в мои планы вовсе не входило уничтожение всей Вселенной. «А как же бессмертие?» — все еще с сомнением спросил Андрей. «Вы готовы отказаться от великого дара запредельной реальности?» «По-твоему, я похож на безумно счастливого человека?» — задал встречный вопрос Кармар. «По-моему, на блаженного счастливца не был похож и тот, кто рассказал мне об этом». «Запредельная реальность дает людям не бессмертие». а бесконечную череду смертей с последующими возрождениями. При этих словах лицо Кармара напряглось и приобрело сероватый оттенок. Я лично умирал 12 раз. И уверяю тебя, знание о том, что меня ждет новое рождение, вовсе не делало очередную смерть менее мучительной, чем предыдущая. Здесь нет никакой игры. Все по-настоящему. Настоящая смерть со всеми ее прелестями, о которых, если ты пожелаешь и если у нас будет на это время, я могу рассказать. «Не веришь мне? Спроси МИИС!» Тонкая сухая рука указала на женщину. «Или у Ирижа с Сейкрином...» Рука сместилась в направлении двух парней, сидевших у двери. «Или у любого, кого ты здесь встретишь...» Совсем уже без сил закончил кармар и устало повис на своей палке. «Я вам верю...» Несколько ошарашенно произнес Андрей. «Я только не понимаю, почему у Дошера к этому совершенно иное отношение...» Мне показалось, что он говорил искренне. Не забывай, что разговаривая с Дошером, ты вел диалог не с конкретным человеком, а с представителем сообщества. Кармар назидательно поднял вверх тонкий, похожий на сухую щепку палец. А сообщество – это и есть запредельная реальность. Поэтому можно сказать, что от Дошера ты услышал версию, принадлежащую запредельной реальности, которая вполне возможно считает свою деятельность чем-то вроде просветительской миссии. Запредельная реальность обладает собственным разумом? В такой же степени, в какой обладает им вся Вселенная. Я бы назвал это не разумом, а принципом целесообразности. Разум запредельной реальности – это люди, прошедшие перерождение и ставшие ее частью. Так же, как и вы, сложив вместе два пальца, указательный и средний, Андрей направил их на Кармара. Вы ведь тоже являетесь членами этого сообщества сумасшедших, и при этом пытаетесь говорить со мной о любви ко всем живущим во Вселенной. Простите, но я не вижу здесь логики. «Ты бы лучше послушал, прежде чем выступать», — презрительно скривив губы, произнесла Миис. «За сегодняшнюю ночь я уже наслушался столько всего, что в голове образовался салат из умных мыслей и глубокомысленных фраз», — довольно резко ответил ей Андрей. «А понять я по-прежнему ничего не могу». «Для чего вам понадобилось похищать меня у Дошера, если все вы из одной компании? Почему Дошер твердил мне, что запредельная реальность — это светлое будущее Вселенной, а вы уверяете, что надо ее уничтожить? Я просто хочу выбраться из этого проклятого леса и никак не могу взять в толк, что же вам всем от меня нужно». На пару секунд в комнате повисла гнетущая тишина. «Если не возражаешь, отвечать буду я», — спокойно произнес Кармар. «Да кто угодно!» — в сердцах всплеснул руками Андрей. «Начнем с того, что никто тебя не похищал». «Серьезно?» — Андрей искусно изобразил на лице недоумение, вскинув брови едва ли не к середине лба. «Должно быть, я что-то не так понял». «Вполне возможно». Все тем же спокойным голосом согласился с ним Кармов. Нервная нетерпеливость собеседника, похоже, не вызывала у него раздражения. Он воспринимал ее как должное. ты по-прежнему находишься в зоне запредельной реальности на территории исследовательского института, которое, выражаясь понятным вам армейским языком, служит местом постоянной дислокации сообщества запредельной реальности. Поэтому, как мне кажется, говорить о похищении по крайней мере некорректно. А по-моему, если несколько человек врываются в комнату, где мирно беседуют двое, бьют одного из них по голове, а другого хватает, тащат за собой и прячут в бункере под землей, то это ничто иное, как самое настоящее похищение. Не смог удержаться от возражения Андрей. Ты руководствуешься принципами привычной для тебя логики, которая абсолютно неприменима к тому, что происходит в запредельной реальности. Как ты верно заметил, все мы, собравшиеся в этом бункере, также принадлежим сообществу запредельной реальности. Иначе и быть не может, поскольку запредельная реальность проглатывает сознание индивида, не спрашивая на то его согласие. Дошер говорил как раз обратное. Он утверждал, что для того, чтобы стать членом сообщества, человек должен принять самостоятельное решение. С его стороны это был всего лишь тактический ход. Но известный случай когда люди возвращались из гиблого бора. С головами, похожими на выеденное яйцо. И тем не менее, это был их личный выбор. Ни в коем случае. Кармер уверенно покачал головой стороны в сторону. Просто эти люди оказались непригодным материалом. Так бывает. Это зависит от индивидуальных особенностей психики. В таких случаях запредельная реальность высасывает из мозга человека его память. Сознание несчастного полностью растворяется в коллективном сознании сообщества. А тело его превращается в подобие консервной жестянки, из которой выскребли все содержимое. Оно попросту выбрасывается, как ненужный хлам. И такому идиоту удается найти выход из гиблого бора?» С явным недоверием Андрей покачал головой. «Я же сказал тебе, это уже отработанный материал». Опершись на палку обеими руками, Кармар всем телом подался вперед. «Он не нужен запредельной реальности. Он не представляет для нее абсолютно никакого интереса, как ветер, гуляющий меж кром деревьев». «Давайте подведем промежуточный итог». Ребром ладони Андрей прочертил в воздухе горизонтальную линию на уровне груди. «Каждый человек, попавший в зону запредельной реальности, обречен на то, чтобы в той или иной форме присоединиться к сообществу. Я правильно понял?» «Да». Медленно наклонил голову Кармар. «В таком случае, почему со мной ведутся переговоры?» «Дошер хотя бы пытался убедить меня в том, что у меня есть возможность выбраться из гиблого бора таким, какой я есть. Вы же уверяете, что выхода нет». Мы можем вывести тебя за пределы зоны запредельной реальности. Но вначале мы должны понять, следует ли нам это делать. Уверяю вас, вы не пожалеете. Андрей приложил руки к груди, словно собираясь дать клятву. Я умею держать слово. Если мы о чем-то договоримся... Нам уже известно, сержант Джак Абстрак, что ты совсем не тот, за кого себя выдаешь. Да, я уже беседовал на эту тему с вашими предшественниками, признался Андрей. «Вас настораживает именно тот факт, что я родом не из Кедлмара». «Именно этот факт вселяет в нас определенную надежду», — ответил Кармар. «Ты говорил Дашеру, что цель твоего пребывания — сбор информации». «Да». «И ничего сверх этого?» «Нет». «Статус обеспокоен сложившейся в Кедлмаре общественно-политической ситуацией, но правила нашей работы делают невозможным какое бы то ни было вмешательство». «Независимо от ситуации». «Что конкретно вы хотите узнать?» Чтобы подавить нарастающее раздражение, Андрей ударил ладонью по столу. Но имейте в виду, что дать точный и однозначный ответ я могу только на вопрос, касающийся непосредственно моей миссии. Запредельная реальность представляет угрозу не только для Кедлмара, но и для всей Вселенной. Какие действия будут предприняты статусом после того, как его представителям станет известно о существовании зоны запредельной реальности на территории Кедлмара? «Не знаю», — покачал головой Андрей. Дошеру-то ответил, что статус предпримет все возможное для того, чтобы уничтожить запредельную реальность. Да, это так. Но я не имею ни малейшего представления о том, какие конкретные действия будут предприняты статусом с этой целью. «Такой ответ нас вполне устраивает», — удовлетворенно улыбнулся Кармар. «Я безумно рад за вас», — мрачно буркнул Андрей. «Каким образом ты поддерживаешь связь со статусом?» — задала неожиданный вопрос Мейз. «Я и так рассказал вам слишком много», — глядя на Кармара, ответил Андрей. «Это отнюдь не праздный интерес», — снова произнесла МИИС. «Нам нужно знать, каким образом мы будем координировать наши действия». «Мы пока еще ни о чем не договорились. И, честно признаться, я не уполномочен вести никакие переговоры от имени статуса. Любые обязательства, которые я вам дам, будут признаны официальными представителями статуса недействительными. Проблема заключается в том, что, в отличие от вашего сообщества, «Сознание людей, работающих в статусе, не связано воедино, подобно компьютерной сети. При нашей беседе присутствует только мой напарник, который в отдельных случаях может высказывать свое независимое мнение, не всегда совпадающее с моим». Андрей усмехнулся, не скрывая сарказма. «А со сколькими людьми я разговариваю сейчас? Чье мнение высказываете вы, уважаемый профессор Кармор?» Кармор демонстративно обвел взглядом всех присутствующих в комнате. «Если я еще не разучился считать...» то помимо вас здесь находится еще четверо человек», сказал он, когда взгляд его вновь остановился на гости. «И каждый из нас высказывает свое собственное, как ты выразился, независимое мнение». «А как же сообщество?» недоверчиво прищурился Андрей. «Мы имеем возможность контролировать степень своего присутствия в коллективном сознании сообщества». Кармар коснулся указательным пальцем проволочного нимба, оплетающего голову. «Довольно простое устройство». способна создать надежный экран, обеспечивающий защиту создания от любых попыток воздействовать на него извне. «И много вас таких», — указательным пальцем Андрей описал круг возле своей макушки. «Меньше, чем хотелось бы», — ответил на его вопрос МИИС. Примерно десятая часть от всего сообщества. 20 человек», — быстро совершил нехитрый подсчет Андрей. 21 уточнила МИИС. «И кто же это придумал?» Двумя сложенными вместе пальцами Андрей слегка постучал себя по виску. «Это была разработка доктора МИИС», — ответил Кармар. «Вообще-то она предназначалась для других исследований, но при незначительной доводке оказалось возможным использовать устройство для защиты индивидуального сознания от воздействия запредельной реальности». «К сожалению, стабилизирующее сознание обруч может надежно защитить только нетрансформированное сознание», — сказала МИИС. нам не удалось добиться положительного эффекта, работая с людьми, полностью отождествляющими себя с объединенным сознанием сообщества запредельной реальности. 21 человек — это все, кто успел воспользоваться стабилизирующими обручами до того, как запредельная реальность развернулась в полную силу, заполнив все доступное ей пространство», — добавил Кармар. «По счастливой случайности среди нас оказался профессор Кармар. продолжила Меис. «Если бы не его самоотверженность, нам ни за что не удалось бы перекрыть проход между нашим миром и запредельной реальностью. Ему приходилось работать буквально на разделительной черте между двумя мирами. Я не знаю, много ли еще найдется людей, способных умереть 12 раз ради того, чтобы жили другие». «Да будет вам, Меис!» — недовольно поморщился Кармар. «Сказать по правде, я, может быть, никогда бы и не сунулся в это пекло, если бы знал заранее, что меня там ожидает». Добавил он, взглянув на Андрея. «Так...» Андрея задаченно поскреб ногтем указательного пальца висок. «Теперь я уже вообще ничего не понимаю. Если вы обладаете свободой воли, то какого черта сидите в этом лесу?» «Тому есть несколько причин», — ответил ему Кармар. «Во-первых, как вы можете понять, только по одному нашему внешнему виду мы принадлежим запредельной реальности». И то, что нам удалось сохранить свою индивидуальность, вовсе не означает того, что мы полностью избавились от ее влияния. Каждый из нас прошел через несколько циклов перерождения, поэтому трудно сказать, как будут реагировать наши тела на контакт с нормальным миром. — Как? — Андрей улыбнулся и положил свою руку на ладонь МИИС, лежавшую на столе. — Как видите, ничего страшного не произошло. МИИС, резко словно обжегшись, выдернула свою руку из-под ладони Андрея. Для того, чтобы провести полномасштабный эксперимент, контакт должен быть более плотным и продолжительным. «Процессы перерождения адаптируют организм человека к условиям существования в зоне запредельной реальности», — сказал Кармар. «Но пока нам неизвестно, пойдет ли обратный процесс, если кто-то из нас вернется в нормальный мир». «Вы этого никогда и не узнаете, если однажды не решитесь попробовать», — высказал свое мнение Андрей. «Верно», — согласился с ним Кармар. Но при этом не следует забывать, что мы, к тому же, являемся еще членами сообщества, существующего в зоне запредельной реальности. Нам удалось сохранить индивидуальность собственного сознания, но это вовсе не значит, что между нами и сообществом не существует более никаких контактов. Мы ощущаем его присутствие на подсознательном уровне и не можем просто так по собственной воле покинуть его. Это все равно, что оторвать себе руку и предложить ей какое-то время пожить отдельно. Кармар улыбнулся совсем невесело. Продолжая биологические аналогии, мы представляем собой совокупность клеток, которые решили поднять мятеж против всего организма. Раковая опухоль, уточнил Андрей. Пока всего лишь доброкачественное новообразование, покачал головой Кармар. Мы даже ценой собственной гибели не способны уничтожить весь организм. Это вторая причина, по которой мы не можем покинуть зону за пределами реальности. Третья заключается в том, что, находясь здесь, мы имеем возможность осуществлять контроль за проходом в запредельную реальность. Если никто не станет этим заниматься, то очень скоро произойдет небывалая по своим масштабам катастрофа. Вас всего-то 21 человек. Почему же остальные члены сообщества, мечтающие о торжестве запредельной реальности во всем мире, не могут отстранить вас от контроля за зоной перехода и открыть свободный доступ запредельной реальности в наш мир? «Все по той же причине», — ответил Кармар. На определенном уровне мы все представляем собой единое целое, но наша небольшая группа находится в более выгодном положении, поскольку осведомлена обо всем, что происходит в сообществе. Сообществу же ничего не известно о том, чем мы здесь занимаемся. Ни одному из членов сообщества без приказа коллективного сознания даже в голову не придет просто прийти и посмотреть, что здесь собственно происходит. а сама запредельная реальность, похоже, попросту не способна мыслить категориями, которые использует в процессе мышления человек. Поэтому-то она и не может понять, что причиной, не позволяющая ей прорваться в реальный мир, является частицей ею же созданного коллективного сознания. Точно по той же причине факт твоего, как ты выражаешься, похищения, не был зафиксирован коллективным сознанием. Наши люди отключили сознание Дошера, выполнявшего в тот момент функцию «контактера», с помощью которого сообщество изучало тебя до того, как он успел понять, что происходит. Вслед за этим один из наших людей вступил в контакт с коллективным сознанием сообщества и сообщил ему, что произошла смена контактера. Вот и все. Впрочем, если вернуться к запредельной реальности, то также можно предположить, что она пока еще только осваивает наш мир. Как только этот процесс будет завершён, Запредельная реальность нанесет удар, сдержать который мы будем не в силах. Последней и, возможно, самой главной лично для нас причиной того, что мы скрываем факт своего существования от людей, является то, что нынешнее общество Кедлмара не способно нас принять. Мы с нашим внешним видом, с проволоками, торчащими из головы, можем быть восприняты либо как объекты для исследований, которые нужно держать в заперти, либо как враги, которых следует уничтожить. Мы не сможем найти в Кэдлмаре никого, кто стал бы относиться к нам как к равноправным партнерам. Поэтому вы и представить себе не можете, как мы были рады встретить человека, который имеет опыт общения с самыми разнообразными формами разумной жизни. Андрей как-то неопределенно хмыкнул не зная, что сказать, провел ладонью по щеке. «Они ведь пока еще ничего у нас не просят», — уловил он мысль Дейла. а статусу, так или иначе, потребуется входить с ними в контакт. Запредельная реальность, прорвавшаяся в наш мир, — это не шутки. «Что вы конкретно хотите?» — спросил Андрей у Кармара. «Нам нужна помощь», — как обычно спокойно, едва ли неравнодушно ответил тот. Но взглянув краем глаза на мисс, Андрей уловил в ее взгляде, обращенном в его сторону, надежды, который она и сама боялась поверить. И что ему оставалось делать?